469. Поручение, данной по психической разрядке пространственного напряжения, означает известную степень доверия с нашей стороны, ибо одному без нас этого поручения, конечно, не выполнить. Надо крепко помнить формулу «я сам по себе ничто» и, выполняя указание мысленно в духе объединиться со мною и матерью, и с нами слившись и соединив силы свои силы наши, действовать объединенным лучом. Можно даже представить себе, что за спиной стоим мы и действуем вместе. В данном случае действовать дается возможность силою моей и силою матери, утверждающимся в круге того сознания, которому доверено выполнение поручений. Конечно, необходимо слияние сердец и слияние сознаний и понимание того, что творит сила тех, призванных сознательно, кто стоит за спиной. Также же защиту от темных противодействий можно усиливать этим путем. Вместе, всегда и во всем, Такое является великое служение свету.